Совершенно невозможно представить, чтобы два изверга, злоумышляющие против самой великой императрицы, оставили в живых свидетеля своего душегубства. Прикидываться малолетним несмышленышам бесполезно. Итальянец видел, как Митя перед светлейшим красовался, чудесами памятливости блистал. Зефирка сердито заворчала, цапнула и прижала к груди какой-то из своих сокровищ, но этого ей показалось мало, И мартышка укусила настырную ручищу за палец. Гвардейд чертыхнулся, но руки не отдернул. Вот какой храбрый. «Крыса!» — пропыхтел он. «Ну, я тебе. Схватил зефирку за ногу, выволок к свету. Та жалобно заверещала, Блеснул зажатый в лапке хрустальный флакон. Шишки смоленые! «Глядите, Еремей, Умбертович!» — загоготал Пикин. «Никакой не ворон склянку стащил, а иная птица, Сорок воровка Зря напугались. Ну-ка, что там у нее еще за добыча? Митя и дух перевести не успел. Загребущая рука потянулась к нему сызнова. Охваченный ужасом, он подпихнул ей навстречу все, что лежало в надпечье. И съестные запасы, и свою пряжку, и старичкову звезду. Звезда-то его и спасла. Ого! Пикин с грохотом спрыгнул на пол. Давайте делить добычу, ваше превосходительство. Пряжку вам, печенье с яблоком так и быть тоже. А Сашку Невского мне. Алмазы по выковырю, закладчику снесу. Вам же польза будет, часть долгу уплачу. Жалко стал мить старичка, а что делать? Маленькая какая, будь то игрушечная или детская, рассеянно пробормотал метастазию, Про пряжку больше вроде не про что. Ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. Где Лупикин? Этими камешками вы с долгами не расплатитесь. А вот если нынче все исполните в точности, то мы квиты. Как только у старухи ночью начнется мигрень и рвота, получите все свои векселя и расписки. А когда вступит в силу завещания, я вам новый кредит открою. На десять тысяч. На пятьдесят, сказал бравый преображенец. И еще мало будет, Шишкин корень. Если курносы останется с носом, ха, каков каламбур, вы с Платоном всю Россию в карман положите. Затопали к выходу, слава богу, ушли. Можно было вылезать. Вечером ужинали у императрицы в бриллиантовой комнате, в самом что не есть ближнем кругу. Сама государыня, августейший внук без супруги, фаворит, две старые и очень некрасивые дамы, да адмирал Казопула. Еще были начальник секретной экспедиции Маслов и страшный Зуровский секретарь, но эти сидели не за столом, а на табуреточках. Первый позади императрицы, второй с противоположной стороны, за спиной у князя. Оба держали на коленках по бювару, стопки бумаги, чернильницу с пером, чтобы в раз записать, если ее величеству или его светлости придет на ум какая-нибудь государственная или просто значительная мысль. Правда, за весь вечер такого ни разу не случилось, наверное, из-за адмирала. Он трещал безумолку, сыпал рассказами и прибаутками, но неинтересными. Всякая история заканчивалась тем, как кто-то навалил штаны или протошнился на каком-нибудь высоком собрании, или прилюбодействовал с чужой женой и прыгал ногишом в окно. Одним словом, всегдашние взрослые шутки. Как им только не наскучит. А не нравилось. Она до слез смеялась с адмираловым историком, особенно если попадались нехорошие слова. Несколько раз даже их повторила. И все остальные тоже хохотали. Екатерина тут была совсем не такая, как Давича, в малом Эрмитаже. Одета попросту, в свободное платье и белый тюлевый чепец. Лицо размягченное, простое. «Хорошо, — говорила, — только здесь душой и разнежешься». На Митин взгляд место для душевного отдохновения было странное. В стеклянных шкафах торжественно сверкали имперские регалии, большая и малая корона, скипетр, золотое яблоко, прочие коронные драгоценности. По стенам были развешаны шелковые парчевые штандарты. Тут бы на вытяжку стоять при полном парадном мундире, а ей, видишь ты, отдохновенно. Должно быть, у государи душа не от того отдыхает, от чего у обычных смертных. Право, отрадно. Императрица привольно потянулась, будто двадцать лет далой. "Уж прости, дружок", обратилась она к внуку. "Что твою лизоньку сюда не зову, больно свежа да хороша. А так рядом с моими старушками я могу чувствовать себя красавицей".